Глава 9. Об исключительно невезучести и о мужчинах. Я едва дождалась обеденного перерыва, но часы все же пробили заветные два дня, а я с чистой совестью повесила табличку на двери и направилась на кухню. Там меня ждали обед и кое-кто из моей нечисти с инструкциями. Так, вот в этом конверте пропуск в библиотеку и список книг. Кот указал хвостом на лежащий на столе сверток. "Жаль, я не могу пойти с тобой", вздохнула Марилина. Я бы с книжками помогла, но и так хочется увидеть академию. Там, наверное, библиотека огромная. Я же еще не на учебу, напомнила я и пообещала мышке: я все тебе подробности расскажу, как приду. Конечно, расскажешь. Куда денешься? улыбнулась Морель, что на мышкиной мордашке выглядело весьма своеобразно. Ешь, пока не остыла. Кот тут же магией пододвинул ко мне тарелку с супом и кружку со свежесваренным компотом. Я откусила кусок хлеба и приступила к трапезе. Быстро расправившись с едой, я взяла со стола конверт. Рукой поправила прическу и побежала к выходу. На ходу хватаю трепичную сумку. Надо поторопиться. Мало ли там будет очередь, а мне еще лавку открывать, и желательно вовремя. Хвала всем богам, что еще не во все заведения столицы пришла традиция работать без обедов и выходных. И в основном люди знали, что если они попадают на временной интервал между двух и трех, лавки могут быть закрыты. Не беги так, по сторонам смотри. Вслед прокричал мне домовой. Я действительно сбавила ход и невольно улыбнулась. Было очень приятно, что обо мне так все беспокоятся. Кот Морель, Олис и даже ворчащая княженция. они стали мне очень близкими существами. И то, как они проявляют заботу, очень трогательно. Да что там, даже семья в лице тети брата и того же Кристиана были гораздо менее душевными людьми. Брат так вообще даже не зашел ни разу. Ощутив, как от этой мысли начало портиться настроение, я потрясла головой, пытаясь вытрясти из нее негативные мысли. Не сейчас. И так здание академии преодолела очень быстро, потом свернула к нужному корпусу и увидела небольшую толпу студентов. Возможно, это даже мои будущие однокурсники, но у меня времени на знакомства не было, поэтому бросила любопытный взгляд и продолжила путь. Библиотека находилась в западном крыле. Большая двустворчатая дверь из темного дерева вела в просторный зал. Едва и переступила порог, как дыхание перехватило от увиденного. Здесь были сотни тысяч книг. Десятки стеллажей уходили в высоту и терялись там в стремлении достичь потолка, терявшегося в туманной дымке. Кажется, именно так проявляется измененное пространство. Удобное все же дело магия. Раз и библиотека занимает один этаж, а не целую башню, как могло бы показаться. Хотя, как я слышала, такие ритуалы сложные и требуют, во-первых, много сил, во-вторых, расчетов, а в-третьих, участие мага на всех этапах строительства здания. Но в любом случае сейчас речь не об этом, а о книгах. Святилище знаний, кажется, не особо пользовалось популярностью. Я думала, здесь будет не протолкнуться. Ох, если бы я могла приходить хоть каждый день, то отсюда не вылезала. Столько книг, такая атмосфера. Мой восторг не описать словами. Вот напродам продам зелий, рассчитаюсь с долгами, заплачу все налоги за коммуналку и выйду в прибыль. А потом начну копить на загородный дом, большой такой. И когда куплю его, говорят, в лучшем случае к пенсии, то первым делом соберу библиотеку, хотя бы очень издалека напоминающую эту. Стояко библиотекарь располагалась в центре зала. Вокруг нее были расставлены столы для жаждущих знаний студентов. И за ними даже занимались несколько человек. Вообще планировка была необычная. Площадка, как центр солнышка, а от нее лучами расходились в стороны ряды стеллажей. Кстати, интересно, как тут ищут книги? Ведь они такие высокие, не лезь же под потолок. Добрый день. Я приблизилась к стойке, за которой сосредоточено что-то писала на удивление молодая девушка. Но ее груди был приколот лакированный значок, на котором было написано: Хария Тёла, старший библиотекарь. Здравствуйте, девушка. Она подняла на меня взгляд на удивление ярких зеленых глаз, которые за толстыми линзами очков казались неестественно огромными, как у жабоньки. Луп-луп. Не подскажете, а где найти книги для курса по варенью?» Я поступила на платный курс, и меня направили к вам за материалами. «Давайте сюда направление. Тонкие пальцы, испачканные чернилами, схватили мой листок. Ага, поняла. Ничего сложного. Такая типичная библиотекарша», как бы это ни звучало. «Темное платье, выделяющееся лишь белым воротничком таких строгих очертаний, что ни о каком украшательстве не было и речи. Отлично. Где я могу это найти? Вас проводит один из библиотечных духов. Она щелкнула пальцами, но ничего не произошло. Она затаино нахмурилась, а после бросила взгляд на огромные круглые часы на одной из стен и вздохнула. «Обед же!» а я снова заработалась. «Пойдемте». Она заглянула в мою карточку где кроме курса и группы было написано имя. Адель Норил Харвис. Я провожу вас лично, но в следующий раз лучше не приходите во время обеденного перерыва. Я постараюсь, вздохнула в ответ, мысленно переживая на эту тему. А вы работаете в выходные? В воскресенье библиотека открыта, но в ней находятся лишь духи. На входе есть большая табличка. Если придете в воскресенье, то сначала изучите ее. Хорошо, спасибо. К счастью, это многое решало. Сразу же, как девушка сошла с кафедры, в глаза бросилось то, что она хромает. Не то чтобы сильно, но заметно, хотя на скорость передвижения это не влияло. Харриет быстрым шагом двинулась по одному из лучей и в середине ряда раскинула руки, касаясь корешков. Пальцы ее засветились, и это сияние, словно путеводная нить, перемещалась от томика к томику, ведя нас за собой, пока не остановилась на одной из книжек. Первые шаги Зильевара Озвучила девушка, доставая книгу и передавая мне. И вот рядом как раз лунные циклы трав. Харит перемещалась между стеллажей, подбрасывала себя левитацией до верхних полок и доставала справочник за учебником и пособие за монографией. К лунным циклам добавили солнечные циклы, а после и особенности заготовки, а также на удивление толстая брошюра под названием Азы техники безопасности. И надо сказать, Что и странной серой мыши в очках здесь в своей стихии. Она превращалась в книжную ведьму, эффектную, с горящим взглядом и чуть растрепавшейся строгой прической, из которой выбивались темные волосы. Как же красит человека любимое дело. Вроде как все. Критически взглянув на стопку в моих руках, проговорила библиотекарша: "Разве что этого нет в списке, но я советую взять сочетание магических веществ. Тут очень удобное оглавление. И когда вы станете экспериментировать, то можно сразу посмотреть, не взорвется ли ваш котел. Например, от сочетания мандрагоры и пыльцы и вестника. Но я не, вы станете, усмехнулась девушка. Обязательно станете экспериментировать. Но ну, раз говорят, в общем, взяла я книжку. Стопка в итоге получилась не маленькая, но вполне подъемная. Мы вернулись обратно к кафедре библиотекаря, и за несколько минут Хария завела на меня читательскую карточку. Я с интересом смотрела, как она выводит на ней мою двойную фамилию, а потом и весь список взятой мной литературы. Если честно, смотреть на это было весьма волнительно, притом по очень забавной причине. Раньше все в моей жизни решали старшие. Да это и не удивительно. Мне ведь всего 18 лет. Но вот этот документик, свидетельство о том, что я приняла на себя ответственность сама, взяла и приняла и буду выполнять. Шаг, конечно, маленький. Всего лишь книжки Но ведь у меня все впереди. Главное самостоятельность. Сначала это, а потом я и на логую дракона побежу, победю, в общем, одержу над ним победу. Вот, распишитесь. Передо мной положили карточку. Передали артефактную ручку, и я вывела свою закорючку напротив каждой позиции. А как закончила, отложила ручку и недоуменно посмотрела сначала на нее, а после на ладонь, которую по-прежнему чуть покалывала. Но с каждым мгновением все меньше. Притом и чернила в ручке были какими-то странными. По синему базовому цвету то и дело пробегали золотистые искорки. Видимо, мой интерес и недоумение читались достаточно ярко, потому что Харит пояснила: "Это перо артефакт. Он делает оттиск силы мага на чернилах. То есть в дальнейшем только ты сможешь писать на этой карточке, и только ты сможешь сдавать и брать книги". "Ого, а зачем такие сложности? У академии открытая политика. И мы достаточно много книг позволяем брать на дом" даже редкие и дорогие издания. Но и спрос за их порчу или потерю строгий. Так что мы постарались обезопасить студентов. И никто не сможет взять на чужое имя какой-либо дорогой том. Действительно отличная идея. Я огляделась. и поймав себя на том, что очень не хочу вот так сразу уходить, спросила: "Извините, а могу ли я немного погулять по залу самостоятельно?" Конечно. Если что, на каждом стеллаже есть вот такой символ. Девушка начертила светящуюся в воздухе закорючку. Если заблудитесь, то коснитесь ее, и появится указатель к центру зала. Поняла, спасибо. И оставив взятые книги на столе неподалеку от стойки хариет. Я углубилась в книжное царство. С каждым мгновением это захватывало меня все больше и больше. Я, конечно, не могла летать как библиотекарь, но даже того, что я наблюдала на уровне своего роста, хватало заглоса. И да, собрание тут было очень богатым и главное разноплановым. Я то и дело касалась корешков книг и благодаря этому выяснила, что не ко всем полкам у меня есть доступ. Например, книги по боевой магии оказались закрыты какой-то сверкающей сеткой, которая больно жалила пальцы при попытке к ним прикоснуться, но мне хватало всего остального: история нашего государства, история мира, первая ступень магической алгебры, лонтуанский язык, который издревле использовали в магических ритуалах. На этом же языке читались все заклинания. Кстати, у меня в курсе Лантуанского как языка не было, лишь маленькая брошюра, и в ней написано ритуальные закорючки, которые нужно было просто зазубрить, а не понять. Впрочем, чему я удивляюсь? Курс Дилевар длится всего ничего. Это не пять лет высшего образования в самой академии. Как жаль, что не с моим уровнем силы сюда поступать. Ну ладно, сейчас мы не про это. Сейчас мы про книги. В данный момент я торчала возле стеллажа, несколько полок которого были посвящены Та-дам, нечисти. Самая нижняя полка с боевыми видами нечисти и методами их использования была для меня закрыта. Но вот все остальное, бери не хочу, а я хотела, и потому цепанула томик, который назывался Разновидности нечисти и домовых духов. Так что я взяла книжку и, зажав подмышкой, поняла, что пора возвращаться. Тем более, что книги книгами, но мне еще работать надо. А стало быть забирать все выданное и бежать в лавку. Прибегать к потеводной руне не пришлось. Оказывается, по всей библиотеке были развешаны указатели, и в целом книги сортировали очень удобно. Я быстро поняла, куда идти, и даже очень бодро шла в ту сторону, но на нужном мне повороте стоял мужчина. Лица я не видела, но по обтянутой дорогой темной тканью крепкой спине сразу поняла: это магистр Рейвенс. Об мою везучесть можно сломать лопату. Пока это самое везение откапываешь, Потом споткнуться, разбить нос, а при попытке подняться уже и ноги, даже обе ноги. Вздохнув, я сделала несколько шагов назад. Развернулась, чтобы сделать небольшой крюк, но все же обойти мага. Так, Адель, на цыпочках и едва дыша. Валим, валим, валим. Только обрадовалась, что ушла незамеченной. Как при повороте врезалась в широкую грудь. Я так озиралась, опасаясь, что маг пойдет за мной, что проворонило его появление впереди. Какая интересная встреча. Расплылся многозначительный улыбки магистр, герцог инквизитор и так далее и тому подобное. Ой, а я вас не заметила. Извините. Тотчас отпрянула я. На меня так посмотрели, что я разом без лишних слов осознала, что мои манеры явно не прошли мимо внимания магистра Рейвенса, чтоб его. Ничего. Зато вас заметил я. ничуть не смутился мужчина. Зашли за учебниками, значит. Он не спрашивал, а констатировал факт. Мне оставалось лишь кивнуть и извиняюще улыбнуться. Да, забежала во время перерыва, но уже пора открывать лавку. Если вы позволите, я пойду уже. Покупатели заждались. Магистр смерил меня внимательным взглядом и вновь расплылся в широкой улыбке. Понимаю, но все же я настаиваю на том, чтобы вас проводить. Вам определенно будет тяжело нести книги. Ну что, вы не хочу вас задерживать и Я все же настаиваю, мисс Норрилл. Не могу позволить такой прелестной девушке таскать тяжести. Я предприняла последнюю попытку. А давайте я попробую понести. И если не смогу, то вы мне поможете, а потом бодро соврала. Просто не хочу вас отрывать от дел. Что же вы такая упрямая, а? усмехнулся маг и уже твердо проговорил. Я уверяю вас, книги тяжелые. И мне как раз идти в сторону лавки. А в вашей компании я точно не заскучаю. В итоге я шла с пустыми руками, несколько озадаченная повышенным вниманием магистра, а сам лорд Рейвенс снес мою поклажу. Высокий, статный мужчина, одетый с иголочки в дорогую, но самую простую одежду. Темный камзол без опознавательных знаков, в тон штаны и простая белая рубашка. Черные волосы мага были собраны на затылке в низкий хвост. И весь этот изысканный образ спотыкался об мою простую тканевую сумку в цветочек которую Реонар закинул на одно плечо. А уж как на нас смотрела Харриет, когда вписывала в мою читательскую карточку пособие по домовым и нечисти. Конечно, она явно не была отчаянной сплетницей, которая любая новость в радость, но увиденное ее точно удивило. До свидания, магистр Рейвенс. До встречи, Адель!» – растерянно произнесла она, но тут же принялась дальше изучать свои записи. Кажется, она сразу о нас забыла. Я вздохнула и пошла вперед, чтобы открыть двери. Но это не понадобилось. Они распахнулись сами. Магия, естественно, темного мага. «Прошу, мисс», – сказал он. Я пошла вперед, чувствуя спиной его взгляд и нервничая все больше. Да что ж? Я была взвинчена до предела. еще немного, и точно брошусь на мага с воплями. "Что вам от меня нужно?" Или от него? Впрочем, такой опыт в нашем знакомстве уже был и ничем не закончился. Столь повышенное внимание и в целом такие частые встречи с лордом Рейвенсом напрягали. Что-то мало верилось в счастливую случайность. Ладно, первый раз на кладбище. Может, он пошел бабушку навестить, над могилой от души помолиться единому, а потом на обратном пути заблудился и забрёл в склеп ведьмы. А в академии просто работает, чисто из альтруистических соображений. Но как объяснить его посещение моей лавки? Мало верится, что ему слишком уж захотелось тонизирующего зелья. Учитывая его регалии, то он может запросто купить несколько лавок разом без вреда бюджету герцогства. "О чем так сосредоточенно думаете?" весело спросил маг. В отличие от меня, у него было просто-таки прекрасное настроение. "Да так, просто о том, что вы странный." Очень хотелось ответить мне, но пришлось придумывать что-то другое. О погоде?" ляпнула я первое, что пришло в голову. «О погоде, значит?" протянул мужчина хитро. "И что у нас с погодой?" Вот проблема в том, что ничего. Тут же нашлась я и стала вдохновенно нести ерунду. Вот когда был в последний раз дождь? Очень давно, хотя уже осень, между прочим. Я читала недавно одно исследование про то, что в нашем мире наступил период глобального потепления. Наверное, вам не интересно слушать подобное. Я хотела мягко закончить эту тему, потому что смутно помнила, что там излагал Писаков в своей скучной статье на несколько страниц. Ещё бы Ведь я ее читала несколько лет назад, подражая манере дяди читать очень умные газеты о науке. Но магистр Рейвенс сделал очень сосредоточенное лицо и заверил меня: "Ну что вы? Мне так давно не было интересно. Продолжайте, продолжайте". Мне подумалось, что он кажется немного издевается, но слушал мужчина внимательно, очень, и это напрягало. Мало ли, он меня в запрещенной магии подозревает, и или мою нечисть выслеживает. Он ведь состоит в ордене защиты королевства от твари темного мира, чтобы болотные шусы его уволокли. Не может он уже сказать, что ему нужно? Тогда ладно, я продолжу. Нервно прикусила губу и вздохнула побольше воздуха, чтобы хватило на весь мой корявый пересказ. И сама не заметила, как мы вместе начали обсуждать это дурацкое глобальное потепление. Маг приводил очень весомые аргументы из своей магической практики. Понимаете, мисс Нори? Эта гипотеза никогда не станет фактом по нескольким причинам. А главное, магические потоки постоянно двигают озоновый слой, и, соответственно, из-за магической химической реакции он обновляется. Это доказано метром Америга еще несколько десятилетий назад. Как и то, что именно этот слой вокруг нашего мира защищает от солнечного излучения. Но как же то, что неизменно возгораются леса от повышения температуры? А как же то, что тают ледники вечно холодного океана? Перечислила я главные проблемы мага -экологии. Это все легко объяснить. Составитель данной статьи лишь сотрясал воздух, спокойно отозвался Реонар. Так как он объяснял очень интересно, я уже приготовилась слушать, но тут поняла следующее. Мы уже зашли во двор. Всего несколько шагов отделяли нас от дверей моей лавки и очень злого Кристиана с пышным букетом алых роз в руках. Он с прищуром смотрел на мага, который даже не изменился в лице и продолжал нести мои учебники. Потом перевёл взгляд на меня, отчего я вдруг почувствовала себя виноватой. Но в чем? Кажется, надо мной смеется сам единый. Это уже походит больше на злую шутку. Крис с подарком, очень наглый маг и посреди огня белая я, которой нужны всего лишь деньги и самостоятельность, а не отношения. Причем второй вообще непонятно, что от меня хочет. Невнятная вина сменилась на злость, Причем очень жгучую. Захотелось отобрать свои книги, войти в лавку и закрыть перед носами мужчин двери, громко, со стуком, с размахом. Пусть выясняют, разбираются без меня. Это я и собиралась сделать. Как бы это ни выглядело невоспитанно, но тут напомнил о себе магистр Рейвенс, вручил мне мою сумку и очень постным тоном проговорил: "Ну что ж, мы пришли. Спасибо, что составили мне компанию, Адель". Затем выразительно посмотрел на кузена и продолжил: Если ваш родственник и дальше будет вам досаждать, то стоит только об этом сказать. Кому? раздраженно спросила я, не понимая его странных слов. Можно просто вслух. Отчего-то улыбнулся, наглый аристократ, и даже подмигнул мне? Иногда и этого достаточно. Тут выступил злой Крис, сделал несколько рваных, твердых шагов и вкратчиво спросил: "Что здесь происходит? Я что-то не понимаю". Лорд Реонар, Снисходительно на него посмотрел и усмехнулся. И неудивительно, мальчик. Затем повернулся к растерянной мне. Мне пора, до встречи, Адель, и быстрым шагом покинул территорию лавки. Я тяжело вздохнула и поняла, что не желаю никаких встреч с ним. Хватит с меня. Но учитывая, что он преподает на моем курсе, также вдруг пришла в голову мысль, что думать вслух и даже про себя как-то после слов темного мага стало малос нерно. Мало ли, какие неожиданности меня караулят. Кристиан, провожавший тяжелым взглядом мага до самой калитки, перевел его на меня. Ну уж нет, я оправдываться не буду. Я уже набрала побольше воздуха, чтобы произнести целую тираду о том, что же я думаю о его ухаживаниях и в целом еще раз повторить, что не желая никаких отношений. Но тот же закрыл рот. Едва кузен совершенно спокойно, с умиротворенным лицом вручил мне букет. Я ждал тебя довольно долго, да Поэтому цветы несколько приуныли. Поставь воду, и они вернут свой первоначальный вид. И не дав сказать ни слова, продолжил: "Мама сказала, что ты хотела поехать домой и забрать вещи. Я вызвался организовать твой переезд и заказал карету, чтобы с комфортом доставить тебя до дома. Там уже нас ждут слуги, которым тебе нужно лишь пальчиком указать в то, что ты хочешь взять. Мне подумалось, что кое-что из мебели тоже понадобится. Стало быть, сама не справишься". Под конец его речи мне стало совестно за то, что я собиралась сказать. Да, мне очень нужно было уже забрать вещи. Была необходима сменная одежда, белье и еще некоторые женские мелочи. Мне также очень не хватало моего туалетного столика, подарок отца на мое 14-летие. Там я хранила уходовую косметику и всякие нужные штучки. Оказывается, свидетелями этой сцены была вся моя нечисть, потому что пришла в себя я от громкого восклицания Сарочки. Вау, так и жарко не было даже в очереди за горячей кукурузой и черрчелой по акции от бабы Мони. Кот, ты видел, как они на нашу Адель смотрят? Вторила ей Морель. Лишь домовой меланхолично бил хвостом подоконник, на котором и восседала вся компания. Даже паучки пришли смотреть на представление. А благодаря тому, что окна были открыты, то и вид, и звук были потрясающими. Прямо первые ряды в театре. Ага, видел, и взгляд у обоих Как у того священника на копчёную колбасу, промурлыкал дух. Лично мне ни капельки не нравилось чувствовать себя колбасой. Пусть даже той колбасой, которую конкретно крестьянка готов был холить или лелеять до конца дней. По его словам, разумеется. Тьфу, ты что за аналогия? Так что я решительно повернулась к кузену и сообщила: "Да, конечно, я приеду". "Отлично. Тогда позволься проводить в карету". Эм, я нервно потискала платочек, а после сообщила внутренне, ожидая буря не понял. Я приеду сама вечером. Все растальные глаза так многообещающе сощурились, а губы сжались в нить, что у меня прямо в животе похолодело. Настрой Криса ощущался всей кожей. Но он лишь спросил, при том максимально нейтральным тоном. Почему? Это как-то связано с тем, кто тебя провожал? Я даже рассохоталась от такого предположения. О, да. Приеду я вечером из-за своего кладбищенски академического знакомца. Ну, конечно. Криста, не поверишь, но сейчас у меня есть работа. И я кивнула в сторону только-только открытой лавки. И обеденный перерыв закончился, Причем даже без обеда, хочу заметить, так как я бегала в академию за учебниками. А, точно. Лоб мужчины разгладился, а по губам скользнула едва заметная усмешка. Это не проблема. Во сколько ты заканчиваешь, я заеду. Вот настырная. Я приеду сама. И вновь этот замораживающий взгляд А сейчас почему ответить было еще сложнее, так как в этот раз у меня даже не было логических аргументов, кроме моего собственного желания, потому что я так хочу. Ну вот, хотелось сказать твердо, независимо и дерзко глядя в глаза, а получилось скорее вопросительно. Со стороны двери раздался вздох княженцы. Счастливая эта девка Аделька. Такой мужик, такой мужик. В дискуссию с ней как обычно вступила Морель. Какой? Стоит и взглядом морозит. Явно не нравится ответ. Если бы я приперлась к бабе с цветами и сладостями, а возле нее какой раз подряд ошивался весьма рейтинговый конкурент, у меня бы тоже был холодный взгляд. А этот ничего, держится. На них шикнул кот. Сплетницы, брысь в лавку и хватит подглядывать за девчонкой. В ответ раздалось невнятное, но очень возмущенное бормотание, которое сразу стихло. Едва компания вернулась в дом, а Кристиан вдруг протянул руку, жал мои холодные пальцы и сказал: Я стараюсь понимать Адель, действительно очень стараюсь. А после он внезапно наклонился и коснулся моей щеки губами. До вечера, милая, и ушел. Я некоторое время смотрела вслед его высокой фигуре, которая непринужденно двигалась между прохожими, и почти все встречные отходили в сторону, без слов отдав пальму лидерства этому высокому, похищенному, гибкому молодому мужчине. А щека полыхала на том месте, где ее коснулись чужие губы. Словно на коже остался ожог. Я прижала пальцы к этому участку, а после помотала головой и заскочила в лавку, и почти сразу погрозила пальцем сидящей на стойке продавца нечисти. Мыши воодушевленно блестели глазками. Кот обмахивался хвостом, а пучки, пучки обсуждали мою личную жизнь. Лично, я считаю, что мага брать нельзя, пискливо комментировал кто-то из малышей, разводя передними лапками. "Почему это?" Ответствовал ему кто-то из мышек. Ты его видел вообще? Высок, красив. Крестьянин тоже симпатичный. Робко пискнула одна из клана беломышей, расправляя юбочку. И заботливый. Цветочки опять же. Маг книжки донес. Ответили ей из стана сторонников мага: "Как это вообще случилось, что моя живность разделилась на две команды?" "Маг проблематичен", веско резюмировала Морель. "Напомнить, какие могут быть последствия, если нас обнаружат". Сарочка томно вздохнула и обмахнулась закладкой. Как обнаружит, так и защищать станет. Или Адель вместе с Лавкой», – Стращал нас по-мужски суровый Олес, но Сарочку интересовали немного другие материи. Да ладно, он не выглядит кровожадным злюкой. А еще из плюсов, он богатый. Явно богатый, ребяташки. Ещё я вам скажу, это важно. Так и был в моей жизни один мужчина. Один? Ехидно вмешалась Морель. А вы меня все завидуете, я посмотрю. Девочки, вмешался домовой, приобнимая Книгу Люху хвостом. Не ссорьтесь. Что ты там говорила, милая? Уже ничего. Поджала нарисованные губки магическая книга. «Ежели вы таки хотите знать, то в таких условиях никак не посплетничаешь. Но я согласна с пауками, как бы это ни звучало. Мак, возможные проблемы. Нас не увидел. Стало быть, возможно, не так он хорош, Зловредно заметил кто-то из группы поддержки Кристина. Ваш вообще с мамой живёт? Я не выдержала и откашлялась. Прошу внимания. Итак, во-первых, маг просто помог. Во-вторых, Крис живет один и уже давно. И в-третьих, не надо меня никуда сватать. Я хочу свободы и независимости, а то выйду замуж, рожу детей и все. Что всё? лавкой все. Кто мне даст колдовать и зелье варить с пузом? Нечисть задумалась, а потом кто-то из мышей пискнул. Магички продолжают. И вообще, есть же хорошие мужья. Сейчас мы вообще не говорим про мужей. Мы говорим о делах. К счастью, дискуссия свернулась сама собой, так как дверной колокольчик зазвенел, оповещая о новом клиенте.